Женщина брела, повесив голову, а потому заметила страйка лишь метров с десяти. Когда она вздернула подбородок, страйк, вопреки своим ожиданиям, увидел далеко не юное лицо с морщинами и припухлостями. Женщина приросла к месту и ахнула: Ты! Страйк понял, что в потемках он видится ей лишь неясным силуэтом. Ах ты, гад! Пакеты упали на бетонный пол. Послышался звон разбитого стекла. Женщина бросилась прямо на него, размахивая кулаками. — Ты гад! Гад! Я тебя не прощу! Никогда не прощу! Пошел вон! Страйку пришлось отразить пару неистовых ударов и на шаг отступить. Она с воплем кидалась на него в тщетных попытках пробить оборону бывалого боксера. — Ну, погоди! Пиппа тебя убьет! К чертовой матери! Дай срок! Соседская дверь вновь приоткрылась, на пороге стояла все та же Мигера с сигаретой в зубах. Эй! окликнула она. Свет из ее прихожей упал на лицо страйка. Рыжеволосая незнакомка не то ахнула, не то вскрикнула, и попятилась. Чего разорались-то? рявкнула соседка. Ошибочка вышла, дружелюбно сказал Страйк. Соседка захлопнула дверь, оставив страйка и его противницу в темноте. Кто вы такой? — прошептала женщина. — Что вам нужно? — Вы, Кэтрин Кент. — Что вам нужно? Она почему-то запаниковала. — Если это то, что я думаю, я этим больше не занимаюсь. — Как, простите? — Да кто вы такой, в конце концов? Она перепугалась еще сильнее. — Меня зовут Корморен Страйк. Я частный детектив. Он давно перестал удивляться реакции людей, которые заставали его у себя на пороге. Потрясённое молчание Кэтрин было вполне типичным ответом. Пятис от Страйка, она споткнулась о свои пакеты и чуть не упала. «Кто натравил на меня частного детектива? Она?» свирепо допытывалась женщина. «Мне поручили розыск писателя Оуэна Куайна», — объяснил Страйк. «Он исчез почти две недели назад. Я в курсе, что вы с ним дружны». «Ничего подобного!» — выговорила она, поднимая с полу глухо-звякающие пакеты. «Так ей и передайте, пусть она его себе забирает!» «Вы с ним больше не дружны и не знаете, где он находится?» «Да мне плевать, где он находится!» На кирпичном бортике галереи появилась надменная кошка. «Можно спросить, когда вы в последний раз...» «Нельзя!» Отрезала Кэтрин и остервенело замахнулась пакетом. Страйк напрягся, опасаясь, как бы она не смахнула с четвертого этажа поравнявшуюся с ней кошку. Но кошка зашипела и спрыгнула на пол, где получила от Кэтрин Кент быстрый прицельный пинок. «Гнусная тварь!» — бросила Кэтрин Кент. Животное умчалось в темноту. «Дайте пройти! Мне домой нужно!» Посторонившись, Страйк пропустил ее к дверям. Она не сразу смогла найти ключ. Неловко порылась в карманах, но вынуждена была поставить пакет у ног. «Мистер Куайн исчез после скандала с агентом из-за своей последней книги», сказал Страйк, пока Кэтрин обшарила складки пальто. «Вы, случайно, не знаете?» «Плевать мне на его книгу! Я ее не читала!» добавила она. У нее тряслись руки. «Миссис Кент». мисс, поправила она. «Мисс Кент, жена мистера Куайна говорит, что к ним домой приходила какая-то женщина и спрашивала ее мужа. По описанию...» Ключ наконец-то нашелся, но тут же выскользнула с пальцев Кэтрин Кент. Страйк наклонился, чтобы его поднять. Она вырвала ключ у него из рук. «Ничего не знаю». «Вы не заходили на той неделе к нему домой?» «Говорю же, я понятия не имею, где он прячется. Ничего не знаю». Отрезала она. Повернула ключ в замочной скважине и подхватила оба пакета, в одном из которых по-прежнему что-то глухо брякало. На пакетах Страйк прочел название ближайшего хозяйственного магазина. «Тяжело, наверное». «У меня поплавковый клапан полетел». И захлопнула дверь у него перед носом.